Глава третья. Я лежала непроизвольно, то и дело касаясь своего лица. Было странно ощущать подушечками пальцев совсем незнакомые черты. В голове всплывали и перемешивались образы девушки, отражающиеся в зеркале, и мои собственные. Как стекляшки в калейдоскопе. А вдруг это всё просто бред, я нахожусь без сознания после аварии? «Мадемуазель Клементина», — тихонько окликнула меня Лали. Наверное, она заметила моё движение. Я повернулась к ней, и горло вновь перехватило. Я схватилась за шею, с ней что-то было не так. «Подождите», — вскрикнула Лали и метнулась к столику за каким-то лекарством. Она влила в мои приоткрытые губы какие-то мятные капли, и дышать стало легче. вали что со мной случилось?» Девушка колебалась, поглядывая на дверь. «Мадемуазель, мне было велено не болтать лишнего». «Да ладно тебе, расскажи. А я, если что, скажу, что сама вспомнила». Глаза Лали сверкнули. Она ещё раз оглянулась на дверь, затем придвинула стул поближе ко мне и присела. «Несколько дней назад вы со своей тётей, мадам Дебриен, крупно поссорились, а потом...» «Из-за чего поссорились?» — перебила я. Лали заметно нервничала. «Мадемуазель, обещаете, что не выдадите меня?» «Конечно, конечно, продолжай». Мне этого, конечно, знать не положено, но прислуга шепнула, что сильно вы замуж не хотите выходить, и каждый день с тетей своей спорили, мол, тетя Лен, позвольте мне остаться здесь. А она говорила что-то про завещание вашего папеньки. лалина нахмурилась, припоминая. Затем помотала головой и продолжила. «Что именно, я не могу сказать, не знаю. Так вот, в тот день вы снова поспорили с ней, вы сильно рассердились, оседлали лошадку свою и помчались галопом. Из-за этого с вами беда и приключилась». Лали перевела дыхание и прислушалась к тому, что происходит за дверью. Там то и дело были слышны то шаги, то разговоры. Опасаясь, что кто-нибудь войдёт и прервёт нас, я спросила её нетерпеливо. «Какая беда! Говори скорей!» Лошадка ваша, наверное, споткнулась или птичка её напугала. Похоже, было, что сбросила она вас, а поводья на шейке вашей затянулись. Хорошо, хоть дальше она не поскакала. Слава тебе, Господи, остановилась. Тётушка ваша стала нервничать под вечер, что нет вас долго, да и послала людей искать вас. «Так вас и нашли. Лежали на земле, вокруг шеи поводья. Лошадка рядом пасётся, не идёт никуда, а то бы задохнулись вовсе. Бедная ваша тётушка, все глаза выплакала, пока вы без сознания метались. К ночи горячка началась у вас. Очень мы за вас боялись. Только через три дня доктор Ришар сказал, что точно вы очнётесь завтра-послезавтра. Так и вышло». Я медленно легла на подушке. а Лали слегка подоткнула их, чтобы мне было удобнее. Мне нужно хорошенько подумать обо всём, что я услышала. Слив информации закончился как раз вовремя. Отворилась дверь, и вошли мадам Дебриен и доктор Ришар. Тётя остановилась, а доктор подошёл ко мне, потрогал лоб, осмотрел шею и поводил пальцем перед моим носом. Я послушно поводила глазами влево-вправо, и месье Ришар радостно расплылся в улыбке. «Ну вот, уже совсем хорошо, мадмуазель, правда?» «Клементина, деточка!» Тётя всхлипнула. «Тебе лучше?» «Тётя Элен, мне гораздо лучше!» Опустила я глаза. «Простите, что так напугала вас, мне жаль». Тётка замахала руками и закрыла ими лицо, затем, немного успокоившись, спросила осторожно. «Клеми, ты голодна? Распорядиться, чтобы тебе принесли обед!» Я замотала головой. «Тетя Элен, есть я хочу, но еще сильнее. Хочу встать с постели!» Мадам Дебриен нерешительно посмотрела на доктора. «Месье Ришар, можно ли Клементине уже вставать? Не вредно ли?» Доктор развел руками. «Что ж, я думаю, если силы есть, то от чего бы и нет». а состояние мадмуазель Клементины уже вполне удовлетворительное. Тётя обратилась к Лали. «Милочка, помогите мадмуазели одеться, её горничная будет позднее». «Конечно, мадам Ришар», — интенсивно закивала головой Лали. «Бойкая девчонка. Впрочем, я, похоже, тоже была огонь, судя по рассказу». Тётя и доктор вышли, оставив нас вдвоём. Лали, открыв дверцы массивного шифоньера, достала несколько нарядов. Я ткнула пальцем в один из них, особо не всматриваясь, и, откинув тяжёлое одеяло, встала. Меня немного качнуло. «Ничего, не страшно». В дверь снова постучали, и в комнату, словно мышка, шмыгнула молоденькая девушка, почти подросток, в кружевном передничке с кувшином воды в руках. «Мадмуазель Клементина», — робко улыбнулась она, — «я очень рада, что вам лучше», — «Поскорее, Ивон, давай!» — заторопила её Лали. Я умылась и переоделась в платье из тонкого сиреневого сукна. Ивон протянула мне шкатулку с украшениями, я коснулась её и отвела руку. На меня вдруг накатила дурнота и абсурдность происходящего. «Одну минутку!» — прошептала я, присаживаясь в кресло. «Мадемуазель, вам дурно?» — вскинулась Лали. «Я сейчас позову доктора». «Нет, пожалуйста, не надо», — прошептала я. «Пройдёт». Наверное, до этой минуты моя психика блокировала шок, а сейчас я едва справлялась с внутренней истерикой. «Это невозможно, нереально. Я сейчас с ума сойду!» Догадливая Лали влила мне в рот почти полстакана успокоительной настойки. Истерика постепенно отступала, Но я вдруг осознала, как страшно шагнуть из этой комнаты за порог и начинать совершенно новую жизнь. Да-да, вот так я и струсила в своей прошлой жизни. Не смогла шагнуть через порог, за которым была неизвестность. А ведь пообещала себе, что приму этот второй шанс начать всё сначала и не стану совершать прежних ошибок. Это значило в первую очередь не поддаваться страху. Но ведь сейчас мне грозила реальная опасность — тронуться умом. Хотя зелье лали потихоньку начинало действовать, и я постепенно успокаивалась. На стене висело большое овальное зеркало в кованой раме. Я подошла к нему и некоторое время смотрела, привыкая. Всё. Вот это — я. А прошлое будем считать сном. Девушки за моей спиной притихли. Я повернулась и улыбнулась им. «Ивон, давай шкатулку, я что-нибудь подберу». Перебирая украшения, я взяла в руки прелестную камею и залюбовалась. «Свою любимую наденете, мадемуазель?» В голосе Ивон чувствовалось облегчение. Наверное, моя паника её напугала. «Значит, любимая камея Клементины. Я приколола брошь у ворота». На столике стояло несколько флаконов, я открыла один, второй... Да, как я и предполагала, простые ароматы. Первый похож на серебристый ландыш, совсем не моё. Второй — розовое масло. Поколебавшись, я выбрала третий — жасмин. Аромат совсем не раскрывался, был плосковатым, но чистым, не раздражал. В столовой, кроме мадам Дебриен и доктора Ришара, находились еще двое. Молодой мужчина и девушка, примерно моя ровесница. Когда я вошла, молодой человек двинулся ко мне с улыбкой. «Клементина, выглядишь прелестно!» Он коснулся руками моих плеч, а губами щеки. «Поздравляю с исцелением!» Я немного напряженно улыбнулась, не зная, как реагировать. «Жибер, помоги Клементине сесть!» тревожно сказала тётя Элен. Видимо, ей вообще свойственно было тревожиться и волноваться. «Маман, я бы и сам догадался», укоризненно произнёс «Жибер», который по нехитрым генеалогическим расчётам был моим кузеном. Я глянула на девицу, та смотрела на меня холодновато, вздёрнув одну бровь так, как будто её гвоздиком зафиксировали в неестественно изогнутом положении. Она была почти как две капли, похожа на Жибера. И на этом основании я сделала вывод, что она моя кузина. «Розали, ну, что ты встала? Садись». Кузен галантно помог мне сесть за стол, а месье Ришар поухаживал за тетей Элен. Когда Жибер повернулся к Розалии, чтобы отодвинуть ей стул, та прошипела ему. «Нельзя ли пошевеливаться?» и села с выражением лица, будто под нос ей поднесли дохлую мышь. Интересно, в качестве кого я здесь живу. Лали упомянула завещание моего отца, значит, его уже не было в живых. И предчувствие мне подсказывало, что матери не было тоже, раз замуж меня пыталась выдать тётка. Нужно будет поговорить с ней сегодня же, чтобы знать, что меня здесь ждёт. Я предлагаю тост за здоровье Клементины. воодушевлённо произнёс Жибер, подняв бокал и моментально осушив его целиком. Все, кроме Розали, стали всячески желать мне скорейшего восстановления сил. Пока длилась здравиться в мою честь, она равнодушно ела. А Жибер успел наполнить и махнуть три или четыре бокала. Братец был явно не дурак выпить, но хотя бы добродушен. Тётя смахивала слезинки, рассказывая, как она испугалась и переживала всё это время. Розали периодически подёргивала своей изогнутой бровью. Доктор поддерживал тостующих одобрительным мычанием, хотя на самом деле был увлечён уткой на своей тарелке. Я внезапно почувствовала голод и стала с аппетитом наворачивать всё подряд. И утку, и паштеты, и сырные булочки. Очень хотелось кофе, но я не решалась попросить. Скорее всего, кофе подадут к десерту». После обеда доктор распрощался, сказав, что обязательно приедет завтра осмотреть меня. А пока что Лали должна быть со мной круглосуточно, следить за состоянием и приемом лекарств. Я была не против компании Лали, поэтому лишь кивнула. Дверь за месье Ришаром закрылась, и я обратилась к мадам Дебриен. «Тетя Элен, можно с вами поговорить наедине?» Жибер издали сделал мне какой-то знак, похожий на одобрение, и негромко икнул. Я сдержала улыбку. Балбес какой-то. «Конечно, деточка, пойдём в библиотеку». Тётя засеменила впереди, я пошла за ней. Библиотека была большой уютной комнатой со стеллажами под потолок. Если бы я создавала аромат уюта, то помимо но от ванили, корицы, кожи и дерева я добавила бы запах старой библиотеки. совершенно чарующий и согревающий. «Слушаю тебя, дитя моё». Тётя близоруко всматривалась в моё лицо, улыбаясь немного испуганно. Неужели это я её так допекла? Впрочем, надо было разобраться. «Тётя Элен, я хотела поговорить относительно моего брака». Я ещё не знала, чем закончить эту фразу, однако тётка мне и не дала. Она заломила руки и умоляюще запричитала. «Клементина, пожалей мою седую голову. Я ведь чуть с ума не сошла, когда думала, очнёшься ты или нет. Тётя, клеми Ну в чём я виновата, если твой отец оставил такое завещание? Думаешь, мне хочется принуждать тебя к чему-то? Я люблю тебя как родную дочь, клеми, но выхода у тебя только два — или замуж, или в монастырь. Только в этом случае ты получишь свою долю наследства». Так-так, картина прояснялась. А тётя, воодушевлённая моим молчанием, продолжала увещевать меня. «Клементина, ягодка моя, я ведь не против, чтобы мы жили все вместе. Но если со мной что-нибудь случится, кто защитит тебя? Ты останешься ни с чем. Жибер слаб, а Розали... Ну, ты сама всё понимаешь, детка. Ну, будь благоразумной». В этот момент тётка захлюпала носом и стала сморкаться в платочек. «Простите меня, тётя Элен, я не хотела доводить вас до слёз», — тихо сказала я. «Пойду отдохну, хорошо? Извините». Тётка изумлённо отняла платок от глаз, забыв плакать. Видимо, такой покорной она меня не видела. «Иди, дитя моё, иди! Нет, я провожу тебя до комнаты, пойдём». И мы с ней вышли из библиотеки.